«Тебе же хотелось, чтобы она прокатилась в лодке. Настоящей!» — сказал Маркена. «И она должна увидеть нашу пристань!» «Это нетрудно!» — вмешалась Толя. «Есть специальные опоры для ног и каната. Я покажу ей, как это делается». «Ей не нужно будет спускаться вниз!» — сказал Карлона. «Это можно сделать с помощью корзины. Помнишь, Джандалар, как мы поднимали тебя в ней в первый раз?» «Да, пожалуй, это лучший выход!» — откликнулся Джандалар. «Идем со мной, поднимем корзину!» Прислушиваясь к разговору, Эйла смотрела на реку и на крутую тропу, сбегавшую вниз. Именно там упала Рошарьо, хотя хорошо знала этот путь. Эйла заметила веревки, закрепленные на деревянных колях, вбитых в расщелины в скале. Один из участков спуска омывался небольшим водопадом. Эйла видела, как Карлона, легко перешагнув за край скалы, схватился за веревку и ногой нащупал узкий выступ. Видела она... И как слегка вобледневший джандалар, глубоко вздохнув, последовал за Карлоном. Но действовал он медленнее и осторожнее. В это время Маркена принес свернутую кольцом толстую веревку, на конце ее была сделана петля, петлю набросили на толстый столб, а другой конец веревки бросили вниз. Эйлу заинтересовала, из чего она сплетена, такого толстого каната я еще не приходилось видеть. Вскоре вернулся Карлона, Волоча свободный конец каната, подошел к другому столбу и стал обматывать канат вокруг него. Вскоре показалось что-то вроде большой корзины. Движимая любопытством, Эйла подошла туда. Как и канаты, корзина была необычайно прочной. Плетенное дно было укреплено деревянными распорками. Корзина была такого размера, чтобы в ней вмещался лежачий «Человек или среднего размера осетр?» «Влезай, элла мы крепко держим, и ты мягко спустишься вниз», — сказал Маркена. Увидев, что она замешкалась, Толи сказала, «Если хочешь спуститься сама, я покажу тебе, как это делается. Мне никогда не нравилось ездить в корзине». элла взглянула еще раз на крутой спуск и поняла, что оба пути вниз были, мягко говоря, «Не очень удобными. На этот раз я предпочту корзину», — сказала она. Эйла залезла в корзину, опустилась на дно и мертвой хваткой вцепилась в края, так что побелели пальцы. «Ты готова?» — спросил Карлона. Эйла кивнула головой. «Давай, спускай ее, Маркена». Молодой человек ослабил канат, а Карлона перевалил корзину через край Приспособление, помогавшее переправить запасы и людей от проема вверху на скале к пристани внизу, было простым, но эффективным. Использовалась только сила мускулов, но прочная корзина была легкой, и это позволяло поднимать и опускать большие грузы даже в одиночку. Когда корзина стала удаляться от обрыва, Эйла зажмурилась и сжалась, слыша, как бьется сердце. Корзину спускали медленно. Эйла приоткрыла глаза и осмотрелась. Перед ней предстала картина, какой она никогда не видела прежде и, возможно, никогда больше не увидит. Корзина зависла над рекой, Эйла почувствовала, что она летит. Скала на другом берегу в миле от Эйлы, казалось, была совсем близко. Рекла текла абсолютно прямо. Взглянув на запад, затем на восток, Эйла могла оценить мощь реки. Уже почти у самой пристани Эйла подняла голову и увидела две фигуры. Одна из них была совсем маленькой. И волка. Она помахала им, и тут с легким толчком корзина приземлилась. Увидев улыбающегося Джандалара, она сказала, это было что-то невообразимое. Прекрасный вид, не так ли? Он помог ей ступить на землю. Толпа людей ожидала ее, но она решила вначале осмотреться. Почва под ногами слегка колебалась. Элла поняла, что платформа находится прямо на воде. Это была значительных размеров пристань, достаточно большая, чтобы на ней разместилось несколько сооружений, похожих на те, что были наверху. Здесь было и кострище, сооруженное из камней. Она увидела несколько лодок с узким носом и кормой, привязанных к платформе. Лодки были самые разные, от одноместных до многоместных. Приглядевшись, она заметила два очень больших судна, форма которых озадачила ее. Носы лодок загибались вверх, переходя в головы странных птиц. Корпус был покрыт геометрическими узорами, будто оперение диковинной птицы. У самой воды были нарисованы глаза. В центре большого судна виднелся навес. Обернувшись, Ейла собралась было громко выразить свое изумление. Но увидев закрытые глаза Джандалара, его мучительно искаженное лицо, она поняла, что это имело какое-то отношение к его брату. Но для раздумий не было времени, к ним подоспели люди, готовые показать все сооружения и лодки. Эйла обратила внимание на доски между пристанью и лодками. Легко балансируя, люди всходили по этим трапам, хотя порой пристани и лодки раскачивались в разные стороны. Эйла с благодарностью приняла протянутую руку Карлона. Она села на скамью под навесом между Джандаларом и Маркена другие уселись на носками спереди и сзади, грибцы взяли в руки очень длинные весла, она заметила, как моментально развязали веревки, и они оказались на средине реки. Сестра Карлона Королева, стоя на носу лодки, сильным высоким голосом запела какую-то ритмичную песню, мелодию, взмывшую над мелодией реки Великой Матери, Эйллы с интересом наблюдала, как гребцы преодолевают сильное течение, двигаясь согласно с ритмом напева, как удивительно быстро и ровно лодка идет против течения.